чрезвычайно большой концентрации. Поэтому при неправильном хранении этих препаратов и чая в современном домашнем хозяйстве или на складе возможно отравление таким чаем, причем они могут носить нечеткий, нерезкий резкий характер, отчего трудно своевременно распознать и лечить их. Огромное значение для достижения полезного действия чая на организм имеет его правильное заваривание, Следует со всей определенностью подчеркнуть, что многообразные полезные свойства чая, о которых говорилось выше, относятся лишь к высококачественному продукту, к чистому, без всяких примесей чаю при условии его правильного хранения и приготовления. Но ошибочно думать, что высокосортный чай даст сам по себе высокое качество настоя. Чай еще нужно правильно заварить, Не надо забывать о того, что разные внешние условия и разные типы людей требуют своих, соответствующих им видов и сортов чая. В отношении людей здесь действует не только правило о вкусах, не спорят. Наряду с ним играют немалую роль индивидуальные физиологические особенности организма каждого человека. То, что для одного кажется слишком крепким, для другого может быть просто нормальным. Для всякого человека, хороший, правильно заваренный, выпитый в умеренном количестве и притом не слишком горячий чай, чрезвычайно полезен и абсолютно не может обратиться во вред даже при самом систематическом употреблении. Вот почему чай следует пить утром и в полдень, после плотного завтрака и обеда, а также после дневного сна. Однако избегайте пить его поздно вечером – тем более непосредственно перед сном. О том, что считается нормальным и правильным завариванием, как следует готовить чай, мы расскажем в следующей главе.